Бризегелла. Башни, оливы и привидения. Даже в перенасыщенной красотами Италии эта романская деревушка выделяется. Крохотную Бризегеллу знают далеко за пределами своего региона, и даже в южной базиликете при слове Бризегелла вздыхают: "Как там кормят?" Несмотря на свои пейзажи и даже железную дорогу, Брезегелла хорошо спряталась от туристов, поэтому и сохранила свою самобытность. Брезегелла расположилась всего в 20 км от Форли, а дальше прямая железнодорожная ветка связывает её с Флоренцией, полтора часа, Равенной 40 минут и Фаенцей 10 минут в пути. Всегда очень легко добраться от Римини или Болоньи. Пограничник в Фарли уже шлепнул штамп в паспорт и вдруг поинтересовался. «Вы куда сейчас?» «На пару дней в Брезигеллу». «О, Брезигелла! Там такая еда!» «О, она такая, Белла!» «А потом лука!» «О, лука! Белиссимо!» И так далее еще на полчаса. «Красоты, еда и история!» Очередь сзади на паспортном контроле начала волноваться. Пограничник вздохнул, с трудом оторвавшись от интересной беседы, выдал мне паспорт и пожелал приятного времяпровождения. Брезигелло по праву входит в клуб самых красивых деревень – Борго, Италии. Сама средневековая деревушка с дополнением более современных пригородов расположена в низине, но некоторые улочки карабкаются наверх, на гору, а над деревней возвышаются три скалы – три колле. Вокруг поля с виноградниками и оливковые рощицы. В Бризигеле делают известное в Италии оливковое масло пяти разных сортов, проводят всяческие посвященные ему ярмарки и праздники. За несколько дней до нашего приезда был праздник дикой груши, и местные рестораны еще пестрели от руки нарисованными лисами, убегающими в поля с грушей в зубах. Магазинчики были полны джемами и грушевыми тортами. А деревня усиленно готовилась к следующему празднику Трёх холмов. В маленькой деревне через дом то и натека, то кондитерская, то ресторанчик. Всё невероятно аппетитно и экологично. Местные жители восстанавливают старинные рецепты крестьянских пирогов, а ещё вдешних магазинчиках продаются чаеские средства для красоты, произведённые на своём масле и термальных водах. Призедело не просто член сообщества Слоу Таун, Сказала Сильвия из Пролока, организации, занимающейся популяризацией земель для Зигеллы. «У нас действительно неспешная жизнь. Даже возвращаясь с работы из Болонии или Флоренции, мы снова окунаемся в ту жизнь, какую вели здесь еще 500 лет назад. Мы живем на своих экологических продуктах, готовим так, как готовили прабабушки. И у нас есть только всего интересного, чтобы показать туристам». Практически из здания мэрии начинается проход на самую необычную улицу Брезегелы, Виа дель Борго или Виа Азине, улица Ослов. Это улица внутри здания с полукруглыми окошками, построенная ещё в 14 веке. Своё название она получила благодаря мулам, которые тащили по клажу по этой защищённой улице в те времена, когда Брезегелу осаждал Герцог Курбина. Скрытая улица позволяла беспрепятственно перевозить все необходимые грузы. Особенно таинственной и впечатляющей улица смотрится ночью. Внутри дверей небольших офисов и домов, в тыльной её части, выходящей прямо на скалу, здания смотрятся обычными домами с садиками и огородиками. Оттуда же самый удобный и живописный подъём на часовую башню. Множество разных лестниц с видами на окрестности. Вокруг скамеечки для отдыха. И пока мы медленно ползли по лестницам, местные жители весьма пожилого возраста радостно совершали утреннюю пробежку. На каждом холме свой маяк. На одном часовая башня XII века, на втором замок XV века, на третьем святилище храм XVII века. Стоит добраться до одной верхушки скалы, и дальше уже по пологой дороге среди полей можно легко дойти до двух остальных. Проще всего забираться на часовую башню. Она хоть и выше остальных, но от неё самый удобный путь дальше. Тут и произошла та самая встреча. Мы почти дошли до узкой лестницы, где всё было выложено древними камнями. Когда откуда-то из стены появился пожилой седовласый господин, который приветливо улыбаясь порекомендовал: "Вам туда, наверх по лестнице. Там очень красиво". толкнул неприметную на первый взгляд дверь дома и вошёл внутрь. Дверь осталась открытой, и я замерла, увидев старинные амфоры и камни. "Проходите", распахнул дверь пошире старик, увидев моё любопытство. И мы вошли в самое необычное помещение, какое я видела в своей жизни. Квартира, трёхэтажные апартаменты была построена вдоль грота, уходящего куда-то вниз, в глубину и вверх к вершине скалы. Грот был подсвечен Вокруг на полках стояли старинные керамические сосуды. Мы то спускались вниз в подземелье, то поднимались вверх. Старик рассказывал, как в природном холодильнике когда-то хранили продукты, как в сильные снегопады всю расщелину заполняет снег. В небольшой ванной комнате одна стена была стеклянной, и за ней опять обрывался в пропасть грот. Маленькие окошки выходили на боковые улочки. «Это что, музей?» «Апартаменты для туристов?» Спросила я, когда утихли ахи и охи. «Это мой дом», — улыбнулся старик. Захлюбываясь от впечатлений, рассказала Сильвии, как хозяин дома показал нам необычный дом-грот. «Александру? Да?» — спросила Сильвия. «Он шеф-повар элитного ресторана «Ля Гротта», и все здание принадлежит ему. Не знаю, как его зовут, не представился такой пожилой сеньор». Ну что вы, Алесандро, около сорока, ответила Сильвия, а после моего описания старика ещё больше удивилась. У нас в деревне вроде таких нет. Как вы описываете, похоже на рассказы об одном местном сеньоре, умершем пару столетий назад. Его видят иногда. Он обходит свои владения, но не может фантазма привидения показать вам эти места. Ещё больше удивилась Сильвия и начала звонить по мобильному. Миммо, миммо. Что я тебе сейчас расскажу? А я вернулась и записала название переулочка Виколо-Вольтарина. Вот и думай теперь. Я начала вспоминать, как синьор появился ниоткуда, как толкнул неприметную дверь. Скорее всего, мы с Сильвией просто друг друга не поняли. Но спасибо привидению Брезегела за потрясающие впечатления, которые оно нам подарило. Дальше мы взобрались к башне, от неё по полям прошли к замку. Стрекотали какие-то насекомые, припекало солнышко, заливались птицы. Звуки города были далеко, а над полями в Марьеве поздней осени разливалась безмятежность. Жаль, замок закрыт на реконструкцию. Мы обошли его вокруг, нажали кнопку стоящего у ворот специального устройства и выслушали театрализованное представление о захвате замка. Гудели трубы, били барабаны, шло сражение. А мы стояли на вершине холма у запертых ворот старой крепости. Внизу жила своей провинциальной жизнью Бризегелла. А звуки реального мира остались где-то далеко-далеко. Здесь, в тепле поздней итальянской осени, мы поверили в медленную жизнь Бризегеллы и в то, что старое привидение радушно показывает двум заплутавшим туристам свой дом. Кухня Эмилии-Романьи не так давно стала нематериальным объектом мирового наследия человечества, охраняемым ЮНЕСКО. И заслуженно, ведь это первое, что приходит в голову итальянцы, когда он слышит об этом регионе. О, как там кормят! И он восхищённо поднимает глаза к небу. Соусы к пасте, супы, десерты и невероятная несладкая выпечка этого региона действительно не имеют аналогов. не говоря уже о знаменитых на весь мир продуктах: сыре пармезан и пармской ветчине, бальзамическом уксусе и горчице из Модены. Чтобы рассказать о кухне, рецептах, о вкусе с ними и замках Эмилии-Романьи, необходим отдельный толстый том. Среди всего общего кулинарного блаженства и не побоюсь сказать обжорства трудно выделить какие-то особенные места. И всё же, говоря об Эмилии-Романье, сами жители этой провинции выделяют кухню Туманной Феррары и крохотной Бризигеллы. Из Бризигеллы я возвращалась с сильным перевесом багажа. Её оливковое масло славится по всей Италии. Оно не похоже на зелёное тягучее тосканское, но у него тоже ярко выраженный, насыщенный вкус. Это масло, которое даже на салаты жалко тратить. Его ждёт поджаренный тёплый хлеб, на который должна медленно литься непрозрачная терпкая струйка из маленькой бутылочки. В PDF-приложении вы можете посмотреть фотографии видов и мест Романьи, и Бризегеллы, вина и олив. Бризегейское масло имеет классификацию DOC, но в самой деревне у масла множество прочих применений: такой косметики ручной работы от мыла до кремов и шампуней из масла. местных трав и прочих ингредиентов на местной термальной воде я не видела больше нигде. Жаль, что сроки годности очень маленькие. Все продукты натуральные, без консервантов и прочих добавок. Собирают оливки в Бризегеле в период с 5 ноября по 20 декабря, и отжим обязательно производится не позднее 4 дней с момента сбора. Это очень молодое и терпкое, яркое масло. Здесь всегда подчёркивается никакой автоматики. только ручная сборка оливок. А вкус ташно согласиться с рекламой артишоков и свежескошенной травы, сбалансированный сладкого, горького и пикантного оттенков. Но я не назвала бы его элегантным, как некоторые изысканные сорта во флорентийских энотеках. Оно именно простое и насыщенное, чем и хорошо. И как ему не быть замечательным на брезегельских далёких от цивилизации просторах, куда ни кинь взгляд, Поля, леса, тишина. За молодым ярким маслом только поздняя осенью. Одно из самых известных масел называется Пьевето. Название это связано с одной из самых старых церквей Долины Ламонии. От Брезегелы с её тремя холмами и замками до церкви всего километр через поля и оливковые рощи. по дороге тот домик фермерский покажется, то желтеют под ноябрьским небом виноградники, то одинокая оลิвка, а то и зелёный орех на ветке качается. Идёшь себе по сельской дороге это километр, и ни одной машины не попадётся. Качается над цветами это в ноябре стрекозы, птицы заливаются. Сырость узких дорог, вьющихся между скалами, между сомкнутыми кронами деревьев, осталась позади. Только закручивается проселочная романская дорога между полями под жарким ноябрьским солнцем. Построили церковь Пьевето в восьмом веке, как говорят в восьмой части. На восьмой миле дороги Фаентина, соединяющей Фаенцу с Тосканой. Говорят, что строительство церкви начала императрица Галла Плачидия, а возвела она церковь на руинах храма Юпитера. Вот так опять в перекрёстке культур и религий возник храм под синим небом. Вроде даже далековато от ближайшего жилья. В таких местах атмосфера всегда особенная. Храм построен в романском стиле. В нём три неффа, которые поддерживает 11 колонн из серого мрамора и одна колонна из веронского гранита. В одной из колонн нашли останки ископаемой раковины, которая позволила предположить, что мрамор привезён из Египта. Высота колокольни 21 м. Матерью долины Ламоны называет эту церковь. Говорят, что во время раскопок находили фрески, посвящённые императорам 376-го, 378-го годов. В церкви хранится образ Гранатовой Мадонны, деревянная статуя, на которую сразу обращаешь взгляд при входе. Мне очень нравятся имена итальянских и испанских мадонн: то Дива Озера, то Гранатовая Мадонна, то Дубовая. Что-то сказочное есть в этих именах. Сюда, в Пьеве-То, приходит, когда надо что-то решить, о чём-то подумать. Очень способствует, говорят местные жители. Увы, нет с нами больше Марьяну, хозяина отеля «Ля Рокко» в самом центре маленькой Брезигеллы. Его кулинарное искусство славилось на всю округу и даже за её пределами. Какой картофельный хлеб пёк Марьяну, как запекал кроликов и какие соусы для пасты изобретал. Я твой лучший сувенир из Румынии, смеялся он, влезая под объектив фотоаппарата моего мужа, строя умильные рожицы рядом со мной на фото. Семья Вальджимилли одна из тех, чьи корни на этой земле. Не первое столетие живут они поколение за поколением в Брезигелле, а гостями ресторана были многие известные личности, включая Лучано Повороцци. Однажды после ужина Марьяно принёс банку, закрытую бумажной крышечкой и завязанную ленточкой. В банке пересыпалось что-то серо-зелёное. "Это тебе", вложил он мне в руки банку. "Сам делал. Это смесь наших трав и морской соли. Посыпаешь картошечку и в печь. А уж если мясо натереть перед жаркой, по-итальянски это звучало как сделаешь мясу массаж, вообще будет деллиссима". Если мясо сделать массаж, оно без сомнения будет нежным и мягким. Я делала мясу массаж перед отправкой на сковороду или в духовку и посыпала смесью марьяна картошку. Невысокий седой Арман Юлис действительно оказался одним из лучших моих сувениров, арманёльских воспоминаний. И он жив в рецептах, которые нехотя, оглядываясь по сторонам, не услышал бы кто. Он шептал мне, подсаживаясь за наш столик за ужином. а за окном миллионы звёзд, каких не увидишь в городе. А сиренево-лиловые тучки на фоне тёмного неба уже убегают за горизонт. И подсвечена часовая башня, и темнеет на другом холме громада замка, и бьёт колокол на дальнем третьем холме, на высоком храме. В нашу последнюю встречу Марьяна положил чемоданы в багажник своей машины, отвёз нас на станцию, обнял и расцеловал. Спасибо за вашу любезность. Сказала она нам в то время, как мы говорили ему то же самое. Мы вернёмся, пообещали, летом как-нибудь в термах поплавать. А он, торопясь, ведь вот-вот уже подойдёт наш поезд, рассказывал, как он готовит чечевично-тыквенный суп, ведь вчера за ужином не успел. Да не волнуйся, высунулась продавщица из привокзального пирожкового киоска. Сколько себя помню, этот поезд никогда ещё вовремя не приходил. Мы больше не увиделись. Тот же год замечательного повара и хозяина гостиницы не стало. Оплакивала Марьяна Вальджимилье вся деревня. Его в Брезигеле очень любили. Дело продолжает сын Даниэле, успевший поработать поваром в Лондоне, и жена, прекрасная пожилая дама синьора Анна, но синьора Марьяна ушло что-то очень важное, что уже не вернётся. В память о Марьяна Вальджимилье оставлю несколько его рецептов в pdf в приложении. Марьяна делал одну из лучших паст от джоли, какую я ела в Италии. Он отваривал фасоль, делал на сковороде софрито: лук, морковку, немного помидоров, многочисленные травки. Секрет, какие именно травки он смешивал с солью в своей фирменной баночке, он так и не открыл. Добавлял порезанный кусочками окорок. Когда всё вместе обжаривалось, добавлял тёмную фасоль, замоченную с вечера. Доливал водой и оставлял всё тушиться на медленном огне до полной готовности фасоли. По готовности выкладывал в соус отваренную аль денте пасту. Вопреки общепринятому использованию для этого блюда короткой пасты, Марьяна готовила с длинной пастой тальятелле. Размешивал, оставлял на 5 минут и, подавая в тарелках, посыпал пармезаном и свежемолотым перцем.